Его маленькая круглая фигура, как всегда, излучала нечто утешительное. Во всяком случае, он был практически единственным и всей компании, кому я немного доверяла, если не считать Гедеона, Хотя нет, доверим это нельзя было назвать. Здание ложи внешне ничем не отличалось от других домов в узком переулке вокруг церкви Темпля, в которых находилось преимущественно адвокатские бюро и помещения профессоров института права. но я знала, что штаб-квартира была намного больше и менее скромная, чем казалось оружие, и что прежде всего под землей она простиралась еще на огромное расстояние. Недалеко от двери Гедеон задержал меня и тихо прошептал. «Я сказал, что ты очень напугана, и смотри немного растерянно, если ты хочешь сегодня пораньше попасть домой». «Я думала, что я только это и делаю, и все время пробормотала я». «Они ждут вас в зале дракона!» — пропыхтел мистер Джордж наверху в дверях дома. «Войдите немного вперед. Я еще быстро накажу миссис Дженкинс принести вам что-нибудь поесть. Вы, должно быть, сильно проголодались. Какие-нибудь особые пожелания?» Прежде чем я успела высказать свои желания, Гидеон уже схватил меня за руку и потащил вперед. «Как можно больше всего!» — еще успела крикнуть я через плечо мистеру Джорджу. прежде чем Гидеон втащил меня за дверь в другой коридор. Я очень старалась не запутаться в своей длинной юбке и не споткнуться. Горгуля легко прыгала перед нами. — Я считаю, что у твоего дружка не слишком-то хорошие манеры, — заметила она. — Так обыкновенно тянут козу на рынок. — Да не несись ты так, — бросила я Гидеону. — Чем раньше мы с этим разберемся, тем скорее ты сможешь идти домой. Была ли в его голосе забота, или он просто хотел поскорее избавиться от меня? — Да, но, может быть, мне бы тоже хотелось поприсутствовать. Ты не подумал об этом? У меня целая куча вопросов, и мне надоело, что никто не дает мне на них ответов. Гидеон немного замедлил шаги. — Сегодня они все равно не дадут тебе никаких ответов. Сегодня они захотят только узнать, как это могло случиться, что Люси и Пауль смогли нас подкараулить. И ты, к сожалению, все еще наше главное подозреваемое. И это наше укололо меня в сердце, что мне очень и очень не понравилось. Я вообще единственная, кто ничего из всего этого не знает. Гидеон вздохнул. Я же ведь тебе уже пытался один раз объяснить. Сейчас ты, возможно, совершенно ничего не знающая и невинная, но никто не знает, что ты будешь делать в будущем. «Не забывай, что и тогда ты сможешь прыгать в прошлое и оттуда предупредить Люси и Пауля о нашем посещении». Он прервал себе. «Э -э «Могла бы предупредить».